Первое. Введение в роль. Введение в роль подразумевает реалистичное разъяснение пациенту того, что он может ожидать от терапии, терапевтических процедур и терапевта. При этом акцент делается на пояснении того, чем фактически занимаются пациент и клиницист в ходе терапии в целом и при использовании определенных процедур в частности. Что может ожидать от пациента терапевт и чего может ожидать от терапевта пациент? При обсуждении определенного терапевтического вмешательства подчеркиваются его цели и отношения к потребностям и желаниям пациента. Введение в роль имеет важное значение, поскольку отрицательные чувства по отношению к терапевту и терапевтическому процессу могут корениться в неправильной информации или недостатке информации о том, чего в действительности может ожидать пациент в ходе терапии. И наоборот, события, которые подтверждают ранее сложившиеся ожидания пациента, могут повысить воспринимаемую привлекательность терапевта и доверие к нему. Разъяснение взаимных ожиданий должно проводиться на протяжении всего курса терапии. Терапевт должен особенно внимательно отслеживать невербализированные, нереалистичные ожидания пациента. Такие ожидания должны отражаться и обобщаться для пациента в некритическом формате, затем начинается разъяснительное обсуждение. Очень важно, чтобы терапевт продемонстрировал понимание того, как у пациента могли сложиться такие нереалистичные ожидания. Как всегда, терапевт при этом должен поддерживать равновесие между принятием и изменением.